Слава тринадцатая. Незавершенные дела. Полоса пустого пространства вокруг туманного столба мгновенно стала еще шире. Тусклый золотистый свет озарял испуганные лица учеников и их родителей. «Верно, дорогоша, к чему скрывать?» В глазах призрака полыхнуло желтое пламя. «Ну, где же он?» — спросил Лжеза Кревский, оглядываясь вокруг. «Где мой сын Тимофей? Он тоже здесь, среди вас? Вообще-то я пришел по его душу». «Тимофей здесь нет?» — напряженно ответил Димка. «Какая неприятность! Что же он опять бродит где-то в одиночестве?» На яд дефты сейчас ищет его по всему городу, говоривший снова изменился. Его лицо расплылось красным туманом, принимая новые очертания. Теперь перед ребятами стояла нотари Васильена, погибшая бабушка Жени Степановой Рыбы. Увидев её, Женя сдавленно охнул и побледнел. В чёрной широкополой шляпе и длинном дождевике именно так Наталья Васильевна была одета в день своей смерти. Карина ещё крепче вцепилась в руку Трофимова, Димка почувствовал, как встали дыбом волоски на шее. Огненный дракон менял обличия, как перчатки. Вместе с внешностью менялись его голос, осанка, одежда. Он так умело копировал людей. Димка вдруг подумал про Ангелину, маму Тимофея, которая это чудовище когда-то явилось в облике Егор Разверева. Тут никто бы не заметил подмены. Вот так змей и приходил к сотням человеческих женщин. Убирайся отсюда, глухо сказал Димка. Тебе здесь не рады. А, а нет, Дмитрий, неуzmчимо ответила ему Наталья Васильевна Степанова. источая золотистое свечение. Очень скоро я вернусь в оплоти и планирую задержаться в этом мире надолго. Ведь у меня здесь столько незавершенных дел. Так что советую вам изменить свое отношение ко мне. Но пока мне нужен лишь Тимофей. Где он сейчас? — С королевским зодиаком, — ответила Женя дрожащим голосом. — Решает, как избавиться от тебя раз и навсегда, как грубо в ночь. внке, о левиносе, огненный дракон. Ты мне не бабушка урод, крикнула Степанова. Вы никогда с ней не сравнишься. Мою бабушку убили, чтобы ты мог освободиться из своего заточения. И как видишь, её смерть не была напрасной, расхохотался огненный дракон. Ей самой следовало трежды подумать, прежде чем накладывать заклятие на мой гроб. «Самоуверенные глупцы, но раз уж я здесь, то слушайте меня внимательно, детки. Пока сюда не явился ваш обожаемый королевский зодиак, я предлагаю вам заключить со мной соглашение». «Что еще за соглашение?» — нервно прошептала Луиза Соловьева. «Соглашение, которое поможет вам выжить в грядущей битве, детишки». Огненный дракон снова изменил внешность, на этот раз обернувшись красивой молодой женщиной с длинными золотистыми волосами. Это была Ирма Морозова, прежний стрелец, она погибла самой первой из всех членов старого королевского зодиака. Ирму узнали только Димка, Карина, Женя и Луиза, и то лишь потому, что видели когда-то ее старые фотографии в светских хрониках. «К чему вам погибать такими молодыми? Зачем отдавать свои жизни в угоду королевскому зодиаку? Я предлагаю вам присягнуть мне на верность и стать частью моей великой армии», сказал огненный дракон губами Ирмы Морозовой. «Предупреждаю, от этой крятвы нельзя отказаться, разве что ценой собственности». всей жизни на него стоит ведь вас ждёт немыслимая сила и сверхестественное могущество почёт уважение в новом мире который я создам на руинах этого именно это ты пообещал остальным с презрением спросил Димка Ирми Морозову Татьяне Белобровой Евгению Белявскому всем другим всем кто исполнял твою волю а затем погиб Потому что ты предал их доверие. О каком предательстве идёт речь? Просто они не исполнили свою миссию, своё предназначение. Польза, которую они могли мне принести, была полностью ущерб. она, вот смехнался огненный дракон. Да и что теперь о них вспоминать? Они уже своё отслужили, а вы молодые, полны сил и энергии, мне сейчас не помешают такие бойцы в рядах огненных волков. Поможете мне. Я обещаю вам мировую славу и богатство. Разве не этого сейчас хочет вся нынешняя молодёжь? Откажетесь? Сырат ли доживать до следующего рассвета? Так что Детишки готовы заключить договор. В читальном зале воцарилась мёртвая тишина. Огненный дракон с торжествующим видом огляделся вокруг, рассматривая присутствующих. «Я приму вас под свои знамена. Все, что вам нужно сделать, дабы подтвердить свою верность мне, это отправиться сейчас в городскую мэрию Клыкова, где трое из вас держат над городом проклятый купол, созданный Скорпионом. Убейте этих троих и тем самым заслужите мое доверие!» ученики возмущённо загомонели Уничтожить купол, чтобы ты и твои мерзкие твари смогли расплостись по всей земле с ненавистью, спросил Василик Демидова. По-твоему, мы здесь совсем спятили? Огненный дракон в очередной раз сменил личину, превратившись в Платона Евсеевича Долмацкого. А затем ей хидно улыбнулся Василиеке. Его улыбка становилась всё шире и шире, губы растягивались, обнажая два ряда острых жёлтых зубов. Казалось, его лицо сейчас распадётся на две половины, но этого не происходило. В глазах монстра полыхнуло яркое жёлтое пламя. "Это отказ", спокойно осведомился он. "Да!" крикнул Василиек, и к ней присоединились несколько учеников из старшей группы. "Проваливай отсюда со своими предложениями!" Я всё равно добьюсь своего, ты уродливая тварь из племени волколаков, сказал ей огненный дракон, продолжая жутко улыбаться. А что касается защитного купола, рано или поздно мои верные адапты прорвутся сквозь этот заслон, и тогда мы выпотрошим всех, кто попадётся нам на пути. Ну что, ученишки, это ваше последнее слово. Последнее, подтвердил Димка Трофим. Вот теперь убирайся отсюда. Ста Шли сами, напросились к Ивну Джалмацкому. Я уйду, но напоследок продемонстрирую вам то, что никто, даже при славутой королевской зодиак, не сможет уберечь вас от моих слов. В течение нескольких часов вы все умрете. Но если кто-то из вас вдруг передумает, я сообщил свои условия. Уберите купол, и я с радостью приму вас под свое крыло и обеспечу защиту. Огненный дракон еще раз напоследок смерил всех пристальным взглядом, будто запоминал лица собравшихся ребят, а затем... Растворился в воздухе, а золотистый свет в центре зала померк. В следуе мгновение все окна библиотеки Пандемониума словно взорвались.